Во-первых, жизнь не дали, не спросясь. Потом невязка в чувствах началась. Теперь же гонят вон. Уйду, согласен, но замысел не ясен. Где же связь?